Часть третья. Анализ. Глава 1. Юнг согласно персона, персона согласно юнгу. Немногие серии игр позаимствовали так много из популярной культуры, как персона. Каждый используемый термин, каждое имя, каждое понятие символизирует наше подсознание — и напоминает об известных историях, простирающихся от древних цивилизаций до современных городских легенд. Игровая вселенная умело жонглирует классической и современной культурами. Авторы Персона не создают новое из старого, а используют и то, и другое, чтобы придать игре новые смыслы. В третьей секции, посвященной детальному анализу сути Персона, ее правил и влияний, мы попытаемся расшифровать серию «Атлус» И исследовать все ее потаенные уголки от малейших закоулков до самых скрытых деталей. Более того, мы попытаемся понять, как персона, скрывающаяся за личиной аномальной японской ролевой игры, создает иллюзию нарушенных норм жанра только для того, чтобы еще лучше представить все те же нормы публики. Юнгианский подтекст, поддающийся анализу как по форме, так и по содержанию, иллюстрирует и то, что игра в жанре JRPG вполне может быть современной формой героического мифа. За модой на лус-сокс, подростковыми душевными терзаниями, возвращением усатых диктаторов и бредовыми телешоу — конкретно эта черта остается вполне японской — на самом деле просматривается история о человеке. Не о сопутствующих ему войнах и научных достижениях, а об индивиде — о том, кто способен самоутвердиться и встретиться со своими внутренними демонами. Юнг, персона и мифология. Юнгианское вдохновение — дух, сама субстанция серии «Атлус», которая структурирует сюжетные линии главных героев и соединяет материальное с духовным, видимое с тайным, сознательное с бессознательным. Прежде чем перейти к основным понятиям швейцарского психиатра и их использованию в персона, следует сначала рассмотреть сам термин «вдохновение». На основе этого простого слова может возникнуть ряд более или менее эквивалентных синонимов, нюансы которых, однако, могут сбить нас с верного пути. Легко приравнять «вдохновение к переделке, адаптации и интерпретации», что может послужить для создания критического анализа, комментария, утверждения или же опровержения. Важно с самого начала отметить, что авторы «Персона» не отстаивают позиции Юнга. Здесь нет ни защиты психиатра, ни вовлечения в бесконечную интеллектуальную войну между его последователями и хулителями. Создатели серии взяли из работ психиатра только то, что им было нужно, и ничего больше. При этом были использованы лишь некоторые юнгианские концепции — персона, само собой, тень, коллективное бессознательное, архетипы и в определенной степени самость и индивидуация. Примечание. Мы соблюдаем типографское различие между понятием персона как юнгианской концепции и персоной, представленной в играх. Мы используем строчную и заглавную буквы соответственно, чтобы избежать путаницы. Конец примечания. Но не слово об аниме, анимусе или психологических типах. Примечание. Анима и анимус — бессознательные образы женского начала в мужчине и мужского начала в женщине, иначе говоря, архетипы женственности и мужественности, закрепившиеся в общем историческом сознании. Хотя характеры Наота и Канзи, персона 4, заслуживают анализа через призму анимы и анимуса. Конец примечания. Целью этой секции будет не бесплодное обращение к указанным понятиям путем сухого изложения их сути, а скорее анализ того, в какой степени представленные термины и их смыслы, искаженные по мере необходимости, действительно служат сюжету и структуре как персона, так и японских ролевых игр в целом. На наш взгляд, тема затрагивает те личные путешествия, которая описывает жанр вне зависимости от облика его вселенных. С самого первого эпизода авторы «Персона» стремились инсценировать внутренний конфликт, наложить психологическое на материальный мир, преобразить сон в реальность. Именно тут в игру вступают теории Карла Юнга. Моделируя всю психику, разделяя ее на зоны и структурируя в соответствии с отдельными концептуальными столпами — Психиатр превратил сознание в театральную сцену со своими актерами, декорациями, драматургом, а также за закулисьем. Этот скрытый, потаенный аспект разума, который мы называем бессознательным, лежит в основе работ Юнга. Как раз при разработке идей, характерных для его видения бессознательного, Юнг окончательно порвал со своим другом и наставником Зигмундом Фрейдом, отцом психоанализа. Основные разногласия между ними касались именно этой части нашего разума. Фрейд связывал ее с неврозами и подавленными эмоциями, сохраняющимися с детства. Однако Юнг не разделял столь негативное видение проблемы, не говоря уже о вездесущности сексуальности в теориях Фрейда. Разумеется, не все в бессознательном предстает в позитивном ключе. Но швейцарский психиатр не считал эту сторону сознания простым вместилищем психических патологий. Одним из важнейших элементов юнгианской теории о бессознательном остается коллективное бессознательное. Мы вернемся к этому вопросу позже, но сейчас важно заложить основу для нашего анализа, установив связь с психологией, мифологией и JRPG в целом. Если говорить конкретно, то Юнг считал, что кроме личного бессознательного, присущего каждому человеку, существует слой еще более глубокий и общий для всего человеческого рода. Там хранится прошлый опыт наших предков с самой зари времен. Такой опыт был преобразован в архетипы, психические структуры, которые интуитивно понятны каждому и могут появляться во всех мировых мифах, а также в снах. В зависимости от культур и периодов им могут быть присущи различные представления, но все они имеют схожие значения и символы. Ранее мы говорили о понятии «вдохновение» и множестве значений, которые может иметь сам термин. В чем разница между играми вроде «Валькирия Профайл» с ее собственным взглядом на скандинавскую мифологию или же God оф Вар» с ее греческими богами и «Персона»? Примечание. Valkyria Profile разработана компанией Tri-Ace и издана Enix, выпущена на PlayStation в Японии в 1999 году. В серии появилось два продолжения и мобильная игра. God of War разработана студией Santa Monica и издана Sony, выпущена на PlayStation 2 по всему миру в 2005 году. Первая часть продолжительной серии. Конец примечания. Серия игр от «Атлус» не скупится на мифологические отсылки и даже нет необходимости упоминать предшествующий бестиарий Син Мегами Тенсей. Достаточно вспомнить систематическую связь каждого из главных героев с одной или несколькими мифическими фигурами в виде их персон. Но если в упомянутых ранее играх можно непосредственно воплощать и или сражаться с настоящими божественными фигурами, то в «Персона» — мифология используется скорее для усиления смысла и символизма таких образов, чем для их физического представления. Каждый игрок выучил несколько новых имен в Final Fantasy, когда разил своих противников ужасными ударами призванных существ — Ифрит, Шива, Гельгамеш, Бахамут. Но кроме простой экзотической окраски, присутствие подобных существ ничего не привносило в сюжет, по крайней мере, по части их собственной индивидуальности. В Final Fantasy VI реальное сценарное значение имела их общая раса, но не отдельные исторические и мифологические свойства. Тем не менее, авторы Final Fantasy 9 почти коснулись юнгианского мышления, придав своим эйдалонам культурное происхождение. Эти существа рождены из сказок и легенд человечества, представленного в игре, собранных в коллективной памяти, которая содержится в кристалле, своего рода первозданном элементе, откуда произошло все вокруг. Тут мы приближаемся к мифологическим смыслам в персона. Архетипическая природа ее божеств, персон, и легенды, которые приписывались им на протяжении веков и даже тысячелетий, привносят новую глубину в экзистенциальные поиски главных героев. Мы уже достаточно говорили об этом в галерее персонажей, Баофу в Панишмент, ассоциируется с Прометеем, архетипом Трикстера, а Фуука в Persona 3 отражает воплощение архетипа Великой Матери в образах Святой Луции и Юноны. Мифология и JRPG идут рука об руку, однако для CRPG такое сочетание уже менее характерно. Примечание. CRPG — Computer Role Playing Game — Сам термин больше не ограничивается компьютерными играми, но обычно его используют по отношению к западным ролевым играм в целом, отделяя их от японских. Конец примечания. Основной причиной можно считать заметную склонность создателей последних к соблюдению правил настольных ролевых игр, из-за чего игроку предоставляется обширная свобода действий и поведения. Но такой подход затрудняет построение линейного сюжета — ведь его структура зависит от суммы переменных, которые часто оказываются слишком сложными, чтобы вписаться в канон классического нарратива с четко определенными задачами. Простая возможность выбрать пол или возраст главного героя сразу же исключает привычное путешествие-инициацию, тип приключения, которым изобилует мифология. Юнг подробно рассматривал подобные случаи как архетипы, структурирующие элементы — общие для многих культур в символизме их легенд или ритуалов. В результате в CRPG чаще попадаются почти полностью оригинальные миры, лишенные каких-либо явных мифологических отсылок и представляющие собой простые сюжетные декорации. Вторая причина, по которой JRPG полны не японских терминов и отсылок, заключается в самой истории местной духовности и ее склонности к синкретизму. Поскольку синтаизм, исконная религия Японии, не основывался на священных текстах, он естественным образом слился с китайским буддизмом, прибывшим из Кореи в начале VI века. Союз двух духовных конфессий на протяжении веков формировал оригинальную и типично японскую смесь. Более того, Япония никогда не испытывала авторитарного господства религиозных организаций, Практики буквальной и строгой ортодоксии или страха богохульства. Такая гибкость позволила японцам вольно обращаться с религиозными и мифологическими представлениями, не опасаясь нарушений или нравственных проступков. В начале 20 века исследователи психоанализа привнесли новое прочтение в мировые мифологии, интерпретировав их содержание через призму психологии и тем самым отвергнув оппозицию «абстрактная вера – научная реальность», вокруг которой велись привычные дебаты. В частности, юнгианские архетипы помогли заложить фундамент для интерпретативного подхода, на котором Джозеф Кэмпбелл отчасти построил свою концепцию «мономифа». Мы еще вернемся к работе Кэмпбелла и возможным параллелям между путешествием героя и JRPG в попытке продемонстрировать, что можно наложить психологию, мифологию и японскую ролевую игру друг на друга и увидеть в них три аспекта одного и того же внутреннего приключения. Бессознательное. Юнг разделял человеческую психику — на два взаимодополняющих и взаимосвязанных понятия или функции — сознательное и бессознательное. Сознательное определяет мыслящего субъекта, чье «я» или «эго» — не в уничижительном смысле слова, предстает его центром и связывается с психическим содержимым, находящимся в распоряжении индивида. Комплекс «я» впервые кристаллизуется, когда ребенок говорит о себе с использованием личного местоимения, проводя различия между собой и остальным миром. Таким образом, сознание — это инструмент, с чьей помощью субъект мыслит и воспринимает мир. Оно содействует индивиду в регулировке решений, идей и целей. Способность «я» к рефлексии — представлена Декартом в его знаменитой Максиме «Я мыслю, следовательно, я существую». Ей уже заканчивается первая персона. С другой стороны, бессознательное обозначает все, что находится вне поля сознания, но не прекращает взаимодействовать с ним неосознанно посредством импульсов или интуиции. Старые воспоминания и ощущения могут вновь появиться в сфере сознательного, но спонтанно, следуя за внешней стимуляцией. Мы не способны полностью исследовать бессознательное, а потому должны довольствоваться его проявлениями. В качестве прекрасной иллюстрации можно привести знаменитую Мадленку Пруста. Примечание. В романе Марселя Пруста «По направлению к Свану» цикл «В поисках утраченного времени» есть знаменитая сцена. Главный герой окунает печенье Мадлен в чай и мысленно переносится в детство в городке Камбре, с которым у него прочно ассоциируется вкус этого лакомства. Во французском языке фраза превратилась в метафору, которая описывает случаи внезапных и ярких воспоминаний, вызванных запахами, вкусами и предметами. Конец примечания. Как мы уже упоминали, кроме личного бессознательного, Карл Юнг теоретизировал о наличии еще более глубокого слоя в нашей психике — коллективного бессознательного —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 помимо исторической традиции или миграции. Эти содержания я называю коллективно-бессознательными. Юнг разработал большинство своих концепций на основе собственного опыта, и понятие коллективного бессознательного пришло к нему после длительной серии бесед с пациентами. Психиатр заметил, что их рассказы о снах содержали важные символические сходства как друг с другом, так и с известными мифологическими эпизодами. Важны были не их личные представления как таковые, а само значение сновидений и то, что они говорили о психическом здоровье и проблемах индивида. На основе своих наблюдений Юнг выдвинул теорию о существовании общей для всех людей архаической памяти, где обитают унаследованные структуры, то есть архетипы. В дальнейшем его идея послужила мостиком между психологией и мифологией для целой школы мысли. В персона представлен иной взгляд на коллективное бессознательное. В серии намеренно сохраняется некоторая неясность относительно его природы. Его часто называют «измерением» или «пространством», намекая на место, которое можно посетить. Неважно, имеется ли в виду самоанализ или непосредственное путешествие по землям на другом плане бытия, игровое бессознательное можно визуализировать и взаимодействовать с ним. Стоит сразу оговориться, что космогония персона и ее метафизические установки могут варьироваться от игры к игре и поэтому не должны рассматриваться как единое целое. Измерение Филимона будто бы следует тем же правилам, что и пространство Игоря и бархатной комнаты, в том смысле, что оба они находятся между сознательным и бессознательным, хотя можно предположить, что они связаны с коллективным бессознательным. Тем не менее, герои первых двух частей посещают Филимона, когда теряют сознание, однако в бархатную комнату можно попасть физически, просто распахнув дверь. Точно так же обретение персоны происходит по-разному в последующих эпизодах. В «Персона» и «Персона 2» представлена игра-ритуал, которая должна пробудить силу Персоны, спящей внутри главных героев. В «Персона 3» Персона рождается из-за сознания из сильного чувства, и не все способны развить ее потенциал. «Персона-4» снова меняет правила, поскольку персона человека появляется в результате принятия тени. В общем, связь между различными играми в большей степени тематическая, чем систематическая, что не мешает ряду камео и других отсылок поддерживать иллюзию преемственности. Поэтому крайне трудно определить, является ли представленная в персона коллективное бессознательное лишь слоем нашей психики, как его определял Карл Юнг, или сферой вне разума, с которой он все же сохраняет связь. Вопрос становится еще более неоднозначным, когда мы рассматриваем море душ. Место, упоминаемое несколько раз на протяжении всей серии, представляет собой пространство, где души — психика каждого человека — рождаются и куда возвращаются после смерти. В первой персона Наоя и идеальная маки попадают туда через пещеры Алая, чтобы встретиться с духом исходной маки, которая преждевременно вернулась в свою обитель. Аналогичным образом в персонах Q Shadow of the Labyrinths Хронос Дзен должен вернуть умершую Рэй в море душ. Он также рассказывает, что сам происходит из этого измерения, созданного верой человека в сущности, управляющей законами Вселенной. Поскольку море душ связано с коллективным бессознательным, психология, метафизика и космогония воспринимаются как единое целое. Таким образом, коллективное бессознательное, связанное с миром телевидения, полуночной сценой, бездной времени и лабиринтом из персона «Кью», играет центральную роль в человеческой жизни. Оно существует как внутри, так и вне психики, как источник жизни, так и вместилище опыта. Раз души появляются в нем и возвращаются к нему после смерти, расположение коллективного бессознательного отчасти стоит рассматривать за пределами человеческого разума, на недосягаемой для него плоскости. Взаимосвязь таких плоскостей также позволяет мыслям людей воплощаться в виде отдельных сущностей и накладываться на материальный мир либо косвенно, как ньярла либо напрямую, как Идзанами. Схожая неделимость творца и творения содержится в индуистской концепции Брахмана, которую мы обсудим в конце этой главы. В первых двух эпизодах «Персона» Представлены два создания, тесно связанные с человеческим разумом из-за своей архетипической природы, одновременно порожденные им и оценивающие его — Филимон и Ньярлатотеп. Последний получил имя из произведений Лавкрафта, Филимон же изначально происходит из «Метаморфоз Авидия», а затем снова появляется в Фаусте Гёте. В обоих случаях Филимон представлен стариком, живущим со своей женой Бавкидой. И хотя оба остаются весьма второстепенными героями, они излучают сильную добродетельную скромность. Вначале Юнг видел в снах библейского пророка Илию, но постепенно он превратился в совершенно оригинального персонажа, своего рода наставника, как любил думать о нем психиатр, и Илия в итоге стал Филимоном. В своей автобиографии Юнг рассказывает следующее. «Филимон и другие образы фантазий помогли мне осознать, что они, возникнув в моей психике, созданы тем не менее не мной, а появились сами по себе и живут своей собственной жизнью. Филимон представлял некую силу, не тождественную мне. Я вел с ним воображаемые беседы. Мой фантом говорил о вещах, которые мне никогда не пришли бы в голову. Я понимал, что это произносит он, а не я. Он объяснил, что мне не следует относиться к своим мыслям так, будто они порождены мной. «Мысли, — утверждал он, — живут своей жизнью, как звери в лесу, птицы в небе или люди в некой комнате». Психологически я воспринимал Филимона как некий высший разум. Он казался мне фигурой таинственной, временами совершенно реальной. Я гулял с ним по саду, чувствуя, что он является для меня чем-то вроде того, что в Индии называют «гуру». Примечание. Карл Юнг. Воспоминания, сновидения, размышления. Конец примечания. Филимон соответствует архетипу наставника и доброжелательного мудреца, дающего дельные советы. А потому его роль одинакова как в бессознательном Карла Юнга, так и в универсуме персона. С другой стороны, Ньярла Татеп — скорее выполняет роль Трикстера, который сеет хаос просто ради удовольствия от нарушения статус-кво. Его не случайно прозвали «ползучим хаосом». К слову, Илия до того, как он стал Филимоном, также появлялся в снах Юнга в сопровождении черной змеи. Филимон и Ньярлатотеп представлены в диптихе Персона 2 как близнецы, противоположные, но неразделимые сущности. Один олицетворяет сочувствие, а другому соответствует чуть ли не садизм. Их спор, лежащий в основе всего сюжета «Персона-2», можно сравнить с противостоянием Бога и Сатаны и библейской истории об Иове. Бог, как и Филимон, выступает лишь наблюдателем, пока Сатана и Ньерлатотеп выплескивает свою злобу на несчастного человека в тщетной попытке вынудить его сломаться и отказаться от своей веры. Можно также сравнить этот дуэт и книгу Иова с легендой о Фаусте, где людская праведность подвергается испытанию в виде договора с дьяволом, Мефистофелем. Таким образом, Филимон и это порождение человека и судьи его, символы сложного переплетения плоскостей во вселенной персона. Как мы видели ранее, именно бессознательное, как личное, так и коллективное — служит фоном для приключений главных героев и раскрывает их самые подавленные мысли, особенно в «Персона 4». По этому поводу Карл Юнг говорил так. «Подавлять — значит безосновательно освобождаться от конфликта, то есть создавать иллюзию, будто его не существует». Одного только вида телевизионного мира достаточно, чтобы понять комплексы его хозяев, будь то замок принцессы Юкика, мужская сауна Канзи. Или стриптиз-клуприса. Природа обстановки относится к компенсаторному аспекту отношений между сознательным и бессознательным, как определял их Юнг. По сути, сознание устраняет то, что считает ненужным, и передает такие нежелательные элементы в бессознательное. Но когда бессознательное чересчур переполняется содержимым, полученным от сознательного, оно пытается восстановить баланс, в частности, посредством снов. Неврозы заметно меняют поведение индивида и возникают, когда сознание упрямо отказывается открыться зову бессознательного. Большинство главных героев «Персона 4» сталкиваются с подобным вытеснением при встрече со своей тенью, и их попытки отрицания выдают дискомфорт от мысли о принятии присущих им темных сторон. Даже персонажи со спокойным темпераментом, такие как Юкика и Наото, Теряют самообладание при столкновении с тенью. Их бессознательное явно страдает от переполнения подавленными эмоциями. Значительная часть первой персоны происходит в воображении Маки Санамуры, в мире, созданном ее разумом, куда она сбежала от реальности и ее проблем. Интерес представляют сказочные образы, которыми облечен мир девушки. Традиционно сказки не утруждают себя лишним и подчеркивают свою тему или темы, не зацикливаясь на подсюжетах. Поэтому в идеальном мире, который представляет себе Маки, нет ни полицейского участка, ни больницы. Сказочная природа этого места даже порождает курьезные достопримечательности вроде старого замка, дома с привидениями или темного леса посреди города. Давайте его и рассмотрим. Упомянутый лес называется «затерянным», а его символическое значение — кажется весьма показательным. Именно там Май, самая юная и хрупкая часть психики Маки, живет в безопасности в пряничном домике. Сам лес представляет собой лабиринт с множеством тупиков, и игроку придется приложить немало усилий, чтобы найти правильную дорогу и добраться до домика. Юнг рассматривал лес как символ бессознательного. Но нас прежде всего интересует его лабиринтообразный вид, Когда в его центре что-то находится, лабиринт символизирует сокровище, погребенное, как и бессознательное, в совокупности всей психики, своего рода скрытое внутреннее святилище, где располагаются самые таинственные проявления личности. Джозеф Кэмпбелл в первом томе «Масок Бога» также ссылается на лабиринт, как на изображение внутренних органов. Схожая интерпретация встречается у древних кретян и вавилонян можно провести параллель с утробой матери и бессознательным, отделенным от внешнего мира и сознательного разума, как блестяще тереотизировал Эрих Нойман, один из самых выдающихся учеников Фрейда. Когда эго начинает избавляться от отождествления с ураборосом и прерывается его связь с лоном, оно занимает по отношению к миру новую позицию. Примечание. Ураборос — исходное единство, названное в честь змеи, поедающей свой собственный хвост. Символ появился в Древнем Египте. В этом отрывке речь идет о разделении «я» и самости, о реализации «я» в ребенке, как мы уже говорили ранее. Конец примечания. Отделение от урабороса означает рождение и переход в низший мир реальности, полный опасностей и препятствий. Примечание. Эрих Нойман «Происхождение и развитие сознания». Конец примечания. Мотив пряничного домика также навевает чувство незащищенности. В известной одноименной сказке «Юные брат и сестра Гензель и Гретель», заблудившись в лесу, натыкаются на пряничный домик, который тут же съедают по кусочку. Его хозяйка, сварливая старуха, оставляет их в заперти и пытается откормить Гензеля, чтобы потом его сожрать. В своей книге «О пользе волшебства. Смысл и значение волшебных сказок» Бруно Беттельгейм объясняет реакцию детей и символизм старухи через призму психоанализа. Таким образом, дом, который, не заботясь ни о чем, поедают счастливые Гензель и Гретель, с точки зрения бессознательного символизирует хорошую мать, которая предлагает свое тело как источник пищи. Это та самая мать-подательница всего, которую надеется отыскать где-то на свете каждый ребенок после того, как его собственная мать начинает предъявлять к нему требования и налагать на него ограничения. Волшебница, в образе которой персонифицируются разрушительные аспекты орального, стремится съесть детей. Примечание. Согласно Фрейду, психосексуальное развитие личности проходит несколько стадий, первой из которых он считал оральную. Фаза характеризуется глубочайшим контактом между ребенком и матерью. Кормление материнской грудью становится жизненно важным процессом, связанным с инстинктом самосохранения и выживания. Но излишняя опека может сформировать чувство зависимости, и уже в зрелые годы Фиксация на этой стадии может выразиться в виде остаточного поведения. Конец примечания. Точно так же Гензель и Гретель стремятся уничтожить пряничный домик. Когда дети поддаются неконтролируемым импульсам «оно», что символизирует их неукротимая жадность, они рискуют погибнуть. Примечание. Понятие «оно» или ИТ, как теоретизировал Фрейд, относится к центру влечений человеческой психики. Конец примечания. Дети поедают лишь то, что символически замещает мать, пряничный домик. Волшебница хочет съесть их самих. Примечание: Бруно Биттельгейм, годы жизни 1903-1990, американский психолог и психиатр. Конец примечания. В случае с маленькой Май, очевидно, что ассоциация между лабиринтом и пряничным домиком символизирует возвращение в зону материнского комфорта, защищенное от внешнего мира пространство, где всего в изобилии. Чуть дальше мы рассмотрим двойственность материнской фигуры в лице Сецука Санамуры, матери Маки, которая ближе к концу истории буквально превращается в людоедку. Также можно легко провести параллель между Маки из «Первой персоны и Рэй из «Персона Кью» «Shadow of the Labyrinths». У них много общего. Обе долгое время находились в больнице, завидовали нормальной жизни своих сверстников, презирали собственное существование и укрылись в альтернативной реальности, созданной из их воспоминаний. Переход в идеальную вселенную отвечает тому же желанию вырваться из тяжелого положения — найти мир вне времени, где нет ничего, кроме игр и счастья. Однако эта красивая картинка рушится, когда в дверь стучится правда, после чего начинается болезненное испытание принятия. Его начальная фаза часто принимает форму отрицания, а потому артефакты, разбросанные по лабиринтам воображаемого мира, вовсе не случайно вызывают у маленькой Рэй крайнее отвращение. Она даже отказывается смотреть на них. Перед нами вновь образ сокровища в самом центре лабиринта, защищенного от внешней среды. Интересно также, что во время приключения Рэй объедается сладостями. В любом случае зона комфорта не может существовать вечно и в какой-то момент должна произойти встреча с реальностью. Для того, чтобы получить истинную концовку в персона, необходимо в том числе сказать маленькой Май, что ей нужно перестать прятаться. Рассмотрев спонтанные откровения бессознательного при его всплесках наружу, обратив внимание на другой способ заглянуть в глубины души — с помощью зеркала, ведь этот символ чрезвычайно часто появляется в серии, особенно в первом опусе. Пудреница Маки необходима как главным героям, так и кондоре, а совмещение двух ее половинок — образует целостность, необходимую для слияния двух миров, сознательного и бессознательного. Эпизод Стисата напрямую отсылает к сказке о Белоснежке, где мачеха спрашивает у своего зеркала «Ональ на свете всех милее». К сожалению, поскольку зеркало отражает действительность, истину, во взаимодействии с ним не может быть и речи о фантазиях или отрицании. Его оценка риска и беспощадна. Зеркало Тесата разбивается, когда девушка принимает правду и вновь приходит к разумному смирению. В данном случае зеркало отсылает к эгоцентризму, непостоянному внешнему очарованию и ловушкам, которые представляет наружность. Зеркало также обладает полезным свойством, так как отражает то, что необходимо увидеть. Например, в «Персона 2 Innocent Sin главные герои пересекают пещеры горы Ивата и, по сути, натыкаются на небольшие водоемы. Отражения в них показывают наблюдателям подавленные истины, то есть события в храме Алая. Юнг говорил о зеркале следующее. Тот, кто смотрит в зеркало водной глади, сперва видит свое собственное лицо. Тот, кто идет навстречу с самим собой, рискует столкнуться с самим собой. Зеркало не льстит, но достоверно показывает все, что в нем отражено лицо, которое мы не раскрываем миру, поскольку прячем его за своей персоной, театральной маской. Но зеркало переходит за пределы маски и являет то самое истинное лицо. Но вопрос о бессознательном нельзя считать исключительной прерогативой персона. Конечно, отдельные трактовки могут отличаться в своей специфике, но самым главным в приключениях героев JRPG — все же кажется постановка внутреннего конфликта, поэтому в таких играх нередки сцены на уровне психики. В качестве примера можно привести известную Final Fantasy VII, где представлен настоящий терапевтический самоанализ, когда Клауду приходится разбираться со своими подавленными эмоциями и приводить в порядок воспоминания, искаженные психическими расстройствами. Тифа и Клауд оказываются в бессознательном последнего и становятся свидетелями реальных обстоятельств, первоначальных воспоминаний Клауда до того, как они были изменены. Этот образ представляет собой интерес, поскольку мы видим, как разные части Клауда накладываются друг на друга и превращаются в единое целое, подобное героям Персона 4, когда они ассимилируют свою тень, то есть ту часть себя, которую не хотят признавать. Авторы Shadow Хартс» тоже приблизились к архетипической теории бессознательного и представили измученный разум протагониста по имени Юрий в виде кладбища, по которому можно пройтись. Примечание. Shadow Hearts разработана Сакнат, издана Арус в Японии и Мидвей в США, выпущена в 2001 году на PlayStation 2. В игре позаимствованы некоторые элементы ее канонической предшественницы Куделка. Далее вышло два продолжения. Shadow Hearts Covenant в 2004 и Shadow Hearts From the New World в 2005. -м. Также на PlayStation 2. Конец примечания. С каждым побежденным врагом игровой индикатор заполняется до предела, указывая на то, что пришло время отправиться в бессознательное Юрия и сразиться с остаточной энергией, сконцентрировавшейся в виде монстра. Существа — По три для каждой из шести стихий, по большей части соотносятся с божествами из мифологии, а их психологические свойства сопоставимы с персонами, обитающими в коллективном бессознательном, хоть эти создания и отличаются по своим механикам. Если выбраться из дебрей JRPG, можно вспомнить превосходную игру Тима Шейфера «Психонавты», где вопрос о бессознательном и его проявлениях лег в основу игрового процесса раз персонаж которым управляет игрок, должен проникнуть в сознание своих юных товарищей и помочь им преодолеть их травмы. Примечание. «Психонавты» разработана Double Fine Productions и издана Majesco Entertainment, выпущена в 2005 году на PC, PlayStation 2 и Xbox. Действие игры происходит в детском лагере, но раз посещает сознание не своих сверстников, о старших преподавателей и других обитателей местных территорий. Конец примечания. Персона. Пожалуй, пора взглянуть на концепцию, предоставившую серии игр «Атлус» само ее название. Термин первоначально происходит из латыни и относится к маскам, которые носили актеры в античном театре. Зрители привыкли различать разнообразные типы таких масок — указывающие на характеры и роли персонажей. Юнг использовал термин «персона» для обозначения социальной маски, которую каждый человек надевает при контакте с другими. Конечно, речь идет не о буквальной маске, а скорее о функции, деформирующей «я» и приводящей его в соответствии с тем, что, по его собственному мнению, ожидает от индивида внешний мир. Следовательно, «я» как личность станет адаптироваться, как только ему придется разговаривать с супругом, начальником, родителями, детьми и так далее. Следует понимать, что юнгианская концепция персоны сама по себе не имеет ничего общего с тем, что из себя представляют персоны в серии. В играх в них воплощены личности героев, образы их психической совокупности. Будучи извлеченной из подсознательного, персона превращается в орудие в руках сознания — Более того, поскольку большинство персон отсылают к фигурам из фольклора, культур и мифологии со всего мира, их высокая архетипическая ценность почти противоречит первоначальной концепции, которую Юнг хотел отдалить от архетипов коллективного бессознательного. Иначе говоря, юнгианская персона остается индивидуальным механизмом и меняется в зависимости от внешних связей, тогда как архетип — это структура, априори принадлежащее неизменному коллективному бессознательному. Таким образом, представленные в серии персоны ближе к понятию архетипа. В дополнительном сценарии PSP-версии Persona 2 Eternal Punishment Тацуя четко объясняет, что они собой представляют. Когда пробуждаешь в себе способность, прозванную персоной, второго себя с силами бога или демона, ты учишься взывать к ней. Если призвать бога огня, кого-то вроде моего Аполлона, можно даже управлять пламенем по своей воле. В глубине человеческой души есть общая для всех область, где обитают мифические архетипы, влияющие на развитие личности. Майя говорила, что все мифологические истории прибыли именно оттуда. Боги и демоны живут не в раю или аду, а в сердцах людей. Персоны, к тому же, затрагивают и физические, и умственные способности. Своим навыком мастерского владения мечом и устойчивостью перед лицом страха я обязан моей персоне. Но боги и демоны не только представляют архетипы, расположившиеся в наших сердцах. Если коллективное бессознательное — это место, где рождается и куда возвращается человеческий разум, то выходит, что я тоже существую в мире подсознания как мастер в совершенстве владеющий оружием. Тацуя самостоятельно подводит итог вариациям понятий ⁇ персона ⁇ и ⁇ коллективное бессознательное ⁇ которые дизайнеры использовали для структурирования Вселенной ⁇ персона ⁇ Коллективное бессознательное функционирует здесь как резервуар потенциальных идентичностей, а не как механизм с отдельными структурами, который заведомо способен сформировать любую идентичность. Другими словами, коллективное бессознательное по Юнгу похоже на умение ремесленника, на его творческий потенциал, унаследованный от предшественников. А коллективное бессознательное, согласно персона, это подсобка, где все его творения — какими бы многочисленными они ни были, хранятся под общим названием «персоны». По словам Юнга, архетип представляет не образ сам по себе, а скорее плоскость, на которой формируется представление о нем. Вот два коротких отрывка из книги «Дух и жизнь», где он объясняет, что можно идентифицировать архетипы именно посредством их репрезентации. Точно так же бессознательное возможно познать только через его всплески. Архетипические идеи имеют свой источник в архетипе, который сам по себе есть непредставимая, бессознательная, предсуществующая форма. Архетип определяется относительно своего содержимого только в том случае, когда он становится осознанным, то есть наполняется материалом сознательного опыта. Мы ни на мгновение не позволяем себе поддаться иллюзии, что архетип в конечном счете может быть объяснен и укращен. Даже самые удачные попытки объяснения архетипических представлений сводятся в лучшем случае к их более или менее успешному переводу на другой метафорический язык. В галерее персонажей мы уже обсуждали многочисленные уровни их анализа через призмы Таро, астрологии и мифологии. 22 основных аркана, входящих в классическую колоду Таро, представляют собой скорее состояние, чем характеры. Юнг считал их архетипами трансформации. По сути, Таро, как и мифология, иллюстрирует различные этапы жизни человека, его взгляд на мир самого себя, его многочисленные метаморфозы, тотемы и вопросы. Таким образом, персоны выступают частью той же многогранной логики и второй и мифологии – логики символических представлений. Поскольку термин «персона» изначально относился к театральной маске, логично отметить, что этот символ очень часто появляется на протяжении всей серии. Прежде всего, Филимон носит маску с мотивом бабочки, символическую природу которой мы обсудили в предыдущей главе в описании «Метис», А также отметим далее в притче о сне Джуан Цзы. Проводник в коллективное бессознательное и наставник, сам по себе соответствующий архетипической фигуре, знакомит протагонистов со множеством идентичностей внутри них самих. Приветствуя игрока в первый раз в начале персона, Филимон обращается к нему напрямую и объясняет, что каждое существо хранит в себе бесчисленную сумму возможных идентичностей и столько же масок, Прекрасная иллюстрация путаницы, наверняка намеренной, между потенциалом и репрезентацией, о чем мы говорили ранее. В любом случае ясно, что упомянутые Филимоном маски отсылают к архетипической функции театральных образов. В конце игры также происходит важное событие, опять же, связанное с темой масок. После противостояния Скандоре и победы над ним, идеальная Маки переживает тяжелый экзистенциальный кризис — когда узнает, что она всего лишь часть оригинальной Маки, живущая в ненастоящем мире. Группа, наконец, находит ее в затерянном лесу, снова синоним возвращения в зону бессознательного, где она предстает перед своими товарищами в невыразительной маске. В этот момент Маки больше не хочет существовать. Она использует маску с целью выразить свое стремление к небытию и отсечению любых связей с внешним миром. Героям требуются все их навыки красноречия, чтобы убедить ее отринуть безжизненную личину. Маски также фигурируют в подсюжете «Снежная королева» и в истории «Круг масок» в персона 2, но в дальнейшем они появляются реже. Примечание. Маски снова занимают важное место в персона 5. В них воплощается мятежная воля главных героев, а в игровых подземельях под масками теней скрываются самые разнообразные существа. Конец примечания. Хотя в серии допускаются вольности с юнгианским определением понятия «персоны», вопрос о социальной маске остается основным на протяжении всех эпизодов. Если говорить конкретно, то очевидно, что острые кризисы идентичности некоторых героев можно полностью проанализировать с юнгианской точки зрения, то есть с помощью концепции «персоны» и «тени». Уже в персона три некоторые члены группы разрываются между обманчивой маской публичного образа и внутренней действительностью, которую не всегда могут принять. Например, за своей броской персоной Дзюмпэй скрывает настоящую экзистенциальную пустоту. Его неистовое желание походить на героя из собственных фантазий объясняется потребностью избежать сходства с отцом-алкоголиком. Точно так же Мицуру надевает маску бесстрастной и бескомпромиссной воительницы из-за сокрушающего груза обязанностей. Она воздерживается от проявления малейших эмоций главным образом для того, чтобы соответствовать тому образу, которому якобы должна соответствовать или которого от нее ждут. Персона 4 в этом отношении еще более актуальна, поскольку добрая половина персонажей сталкивается с проблемами публичного имиджа. Юнг объяснял, что для человека может быть опасна чрезмерная идентификация со своей персоной, ведь она в первую очередь должна быть инструментом самого «я», независимо от того, используется она сознательно или нет. Канзи одержим желанием казаться более брутальным и мужественным, чем он есть на самом деле, как для того, чтобы защитить свою мать так и для того, чтобы соответствовать ожиданиям отца и вести себя как настоящий мужчина. С другой стороны, Наота стремится соответствовать профессиональным стандартам детективов, которыми она восхищается, даже если такие ориентиры предполагают другой пол и возраст. В обоих случаях противостояние с тенью раскрывает иллюзорную природу этих всепоглощающих персон, однако ни Канзи, ни Наота не избавляются от них полностью. Канди остается крутым парнем, но признается, что ему больше нравятся милые штучки, а Наото и дальше придерживается своих противоречий, хотя ей уже не так трудно вести себя женственно. Случай Рисы с уверенностью можно назвать самым очевидным, ведь публичный образ юной звезды еще более открыт публике, чем у ее сверстниц. Легко сравнить Рисы с Канами из «Персона 4» «Dancing All Night», так как обе девушки — разделяют одинаковые опасения по поводу того, что сфабрикованная персона может перекинуться на них самих. Но правила шоу-бизнеса вынуждают звезд формировать общедоступную личность с четко очерченными контурами и только усиливать ее влияние по чисто маркетинговым причинам. Разумеется, для молодых людей поддержание такой роли может оказаться трудной задачей. Спорное положение айдолов в Японии оказалось в центре внимания мировой общественности после того, как в 2013 году певица из АКБ-48, одной из самых популярных групп, в слезах и с бритой головой снялась в видео, где извинялась за нарушение ключевого правила своего контракта «не вступать в отношения». Ее менеджеры зашли так далеко, что подвергли ее наказанию за разочарование фанатов, чем вызвали бурную реакцию в международной прессе, представители которой не привыкли говорить на тему столь японского явления, как айдолы. Антагонист Dancing All Night пытается переманить на свою сторону канами и танцовщиц, предлагая им отказаться от своего истинного «я». Если они будут цепляться за настоящую личность, то их ждет лишь страх и страдание. Случай со звездой Юка-Осадой, погибшей в игре, выглядит наглядной демонстрацией проблемы. Персона может оказаться настолько тяжелой ношей, что ей под силу раздавить исходное «я». Тень. Несомненно, тень — та юнгианская концепция, которую персона отразила наиболее точно — Любой, кто играл в Persona 4, быстро поймет, о чем идет речь, по крайней мере, в общих чертах. Термин затрагивает наиболее труднодоступную и подавленную часть психики, которой люди часто стыдятся. Схематично можно противопоставить персону и тень в том смысле, что первое склонно маскировать вторую, и часто это происходит без осознания самим человеком. Конфронтации с тенями впервые отчетливо проявляются в «Персона 2» в Син» в «Четырех храмах» и в Панишмент» в «Мандале Манада, когда раскрываются самые темные мысли героев. Поскольку в данном случае все тени сотворил Ньярла они покоряются героям из-за враждебного отношения к своим предполагаемым носителям. В персона 4 тень фактически выступает проявлением человека и его бессознательного в среде, служащей в качестве декораций для их противостояния. Каждая из них происходит одинаково. Отказ признать существование тени приводит к ее независимости и начинается схватка с боссом. По окончании поединка персонаж бросает вызов собственной психике и, наконец, признает тень как часть себя – после чего они становятся единым целым, появляется персона. Здесь кроется фундаментальная тонкость, на которой сосредоточена концепция тени. Чтобы преодолеть тень, нужно не подавить ее, а принять. Более того, невозможно физически избавиться от тени. Она всегда будет следовать за человеком, куда бы он ни пошел. Другими словами, только столкнувшись со своим страданием индивид осознает его, а затем преодолевает. Начиная с персона 3, тени также стали обозначать монстров, с которыми игроку приходится сражаться в подземельях. Хотя их природа довольно схожа с тенями героев в персона 4, в третьей части их суть принимает особый оборот. Тени — это фрагменты никты, которые высвобождаются из своих носителей людей, когда последних охватывает отчаяние и желание умереть. В таком виде их представление значительно отличается от юнгианского определения, но заметны точки соприкосновения с главной темой персона 3 — смертью. Скорбь, которую переживают главные герои по ходу приключения, подталкивает их к принятию фатальности смерти. Все они отказываются поддаваться ей, взглянув той самой фатальности прямо в лицо. Хотя в этом случае не обязательно затрагивается вопрос о подавлении эмоций — Здесь явно заметна конфронтация с потаенными страхами. Психоаналитики и специалисты по мифологии очень часто используют образ лабиринта как символ встречи со зверем, затаившимся в бессознательном, в данном случае с тенью. Можно вспомнить миф о Минотавре и Тисее. В художественных произведениях проблема тени рассматривается в виде понятия «зеркального антагониста», В своей замечательной книге «Анатомия истории» сценарист Джон Труби объясняет «Самые важные взаимосвязи в системе действующих лиц выстраиваются между героем и главным антагонистом. Антагонист служит ключом повествования, потому что герой меняется в ходе взаимодействия с ним. Из-за того, что противник бьет героя в слабое место, герою приходится преодолевать свою слабость и развиваться». Примечание. Из книги Джона Труби «Анатомия истории. 22 шага к созданию успешного сценария». Конец примечания. Антагониста по определению можно рассматривать как средство на пути героя. Похожему образом, тени в «Персона 4» необходимы для взросления персонажей ровно потому, что символизируют их слабости. В художественных произведениях в целом Антагонист, выступающий в роли тени, зачастую встречается в случаях раздвоения личности. В «Бойцовском клубе» неуверенный в себе главный герой, страдающий бессонницей, знакомится и заводит дружбу с Тайлером Дёрденом, продавцом мыла. Примечание. «Бойцовский клуб» — роман Чака Паланика, опубликованный в 1996 году. Три года спустя был блестяще адаптирован Дэвидом Финчером в фильме с Брэдом Питтом Эдвардом Нортоном и Хеленой Боном Картер в главных ролях. Конец примечания. Дёрден – анархист, рисковый человек, который помогает герою, ни разу не названному по имени, создать спортивную секцию для уличных боёв под названием «Бойцовский клуб». В действительности же эти два человека представляют одно и то же лицо. Дёрдан воплощает все то, что протагонист подавлял, чтобы вписаться в социальные нормы. Насилие, нонконформизм, независимость. В фильме Дарина Ароновский Черный лебедь 2010 года главная героиня Нина Балерина мечтает сыграть роли белого и черного лебедя в адаптации Лебединого озера Чайковского. Ее грация и деликатность помогают ей пройти прослушивание на роль белого лебедя. Но режиссер признает, что ей не хватает ярости и жестокости для черного. Похоже, роль достанется сопернице Нины по имени Лили. Две девушки заметно отличаются. Нина – настоящая принцесса, едва вступившая во взрослую жизнь под чрезмерной опекой матери, в то время как Лили имеет пристрастие ко всякого рода излишествам, будь то химическим или сексуальным. Пытаясь пробудиться посредством физических и разрушительных удовольствий, Нина постепенно погружается в галлюцинации, в которых убивает Лили, но вскоре находит ее целой и невредимой. В Лили воплощена тень Нины, но героиня не может с этим смириться, а ее желание сыграть обе роли наталкивается на неспособность принять все то, что она подавляла годами, пока вела себя как маленькая девочка. Во время споров с Лили Нина несколько раз видит свое собственное лицо вместо соперницы. Она отбрасывает свою тень на Лили. В видеоиграх также полно историй об ожесточенном соперничестве между парами противоположностей. Рю и Акума в Street Fighter, Данте и Вергилий в Devil May Cry или, на более легкой ноте, Соник и Shadow Марио и Варио. Очевидно, что авторы игр в жанре JRPG – углубились в эту тему и придали ей более высокую значимость в рамках повествования. Так, в Breath of Fire 4 Рю и Фоу Лу, протагонист и антагонист соответственно, служат двумя половинками одной сущности, которые в конце приключения сливаются воедино. В зависимости от финального выбора игрока, преимущество достанется только одной личности, что ведет к двум радикально разным концовкам — Одним из лучших примеров взаимодополняемости тени в JRPG можно считать Сесила, главного героя Final Fantasy 4. В оригинальной игре Сесил предстает темным рыцарем на службе у королевства Барон, чей король устраивает военные интервенции по всем уголкам мира, чтобы присвоить силу элементальных кристаллов. Столкнувшись с жестокостью кампании и повторяющимися массовыми убийствами, Сесил пререкается с властителем, и за свою дерзость лишается поста. После этого герой начинает долгий путь к искуплению, в ходе которого претерпевает необходимую трансформацию. На вершине горы Испытаний темный рыцарь должен противостоять собственному мраку и встретиться лицом к лицу с двойником. Битву можно выиграть, просто выдержав натиск тени, к чему и подталкивает игра. В конце концов Сесил становится паладином. В продолжении Final Fantasy 4 под названием The After Yes Сесил снова сталкивается с двойником, темным рыцарем, который утверждает, будто бы он и есть настоящий Сесил. В отличие от первого столкновения, в ходе которого герой одолел свою темную сторону, в этот раз поведение Сесила кажется куда более примирительным. Как и герои Persona 4, он признает, что темный рыцарь лишь отражает часть его самого — а его злость на короля или брата Голбиза была настоящей и порождала мысли, которые он старался не выдавать. Образ Сесила интересен тем, что в Final Fantasy IV он впервые появляется на краю обрыва, и мы не знаем, насколько сильны его подавленные эмоции и как давно они его мучают. Когда он, наконец, призывает короля к ответу и бросает вызов иерархии, его глубинные бессознательные чувства, наконец, обретают свое выражение можно понять, что тень Сесила — это не темный рыцарь, а паладин, по крайней мере, в начале. Всё-таки тень не обязательно негативна, хотя чаще всего дело обстоит именно так. Карл Юнг утверждает следующее. Если бы подавленные тенденции, которые я называю тенью, были всего лишь очевидным злом, они не представляли бы самостоятельного интереса. Но тень сама по себе не абсолютно плоха. Она лишь недоразвита, примитивна, плохо адаптирована и неуклюжа. Поэтому в первую очередь речь идет о подавлении той части себя, которую человек не желает видеть. Но в случае главного героя бойцовского клуба, равно как и в истории Сесила, рассматриваются эмоции, подавляемые вопреки себе, не из стыда, а из чувства конформизма цессилу необходимо второе столкновение с тенью, чтобы полностью усвоить ее во всех ее тонкостях. Одно не может существовать без другого, как Инь и Ян. Семейные конфликты Психоанализ, особенно фрейдовский, выставляет отношения с родителями как центральный вопрос всей бессознательной деятельности. Хотя Юнг отвергал мысль о том, что все бессознательное заведомо негативно, роль родительских образов и имага и их символического языка осталась определяющей в его размышлениях. Примечание. По определению Юнга, имага — это бессознательная репрезентация. Например, имага отца равнозначно представлению индивида о нем, но нереальному воплощению. Юнг тереотизировал эту концепцию еще в 1911 году, а затем превратил ее в архетип. Конец примечания. Серия «Персона» прежде всего посвящена переходу к взрослой жизни, за исключением «Персона 2» и «Тюнал Панишмент», чьи герои немного старше. А потому вопрос родительского влияния часто становится неотделимым от поиска идентичности, причем к некоторым персонажам тезис применим больше, чем к другим. В первом эпизоде тема может показаться малозаметной, но в персона четко показаны муки и страдания Маки по отношению к родителям. Сначала ее чувства касаются матери, Сэцука. Мы знаем, что в реальном мире у женщины и дочери довольно скверные отношения, поскольку Сэцука полностью погружена в работу в Себек. В тот короткий миг, когда группа разговаривает с Маки перед ее похищением от рук Кандори, девушка выражает сильную неприязнь к матери и даже отрекается от нее. «Она не моя мать, ее больше интересует работа, чем я». В альтернативном Микаго Тё, ее воображаемом мире, Сэцюка и вовсе не существует. Когда она попадает в альтернативное измерение, где ее не должно существовать, женщина принимает облик Харити демониция из буддийского пантеона. В ней мы видим двойственность архетипа Великой Матери, то заботливой и оберегающей, то кровожадной и собственнической. Как только она обретает власть над ребенком и становится его главным источником пропитания и комфорта, она также представляет угрозу из-за порождаемой зависимости. Демонический аспект может также характеризоваться жестоким присвоением ребенка и чрезмерной опекой, как мы предположили ранее при упоминании образа матери Нины в «Черном лебеде», или даже старухи в пряничном домике из сказки о Гензеле и Гретеле, которая символизирует приверженность оральной стадии. Возможно, появление Харити соответствует той же идее, ведь самая хрупкая часть Маки, олицетворяемая маленькой Май, укрылась в пряничном домике. Харити символизирует ее неспособность покинуть иллюзорную зону комфорта. Картина была бы неполной без Аки, сестры-близнеца Май, олицетворяющие ее первичные и гневные импульсы, ее Ит. Аки находится в фиктивных и почти кровосмесительных отношениях с Кондори, которого она называет своим отцом. Их связь еще сильнее проявляется в манге, когда Аки вырастает красивой девушкой, и продолжает постоянно прижиматься к бизнесмену. Можно рассмотреть представленный случай, как женский Эдипов комплекс, переименованный Юнгом в комплекс Электры. Такая симметрия с оригинальным Эдиповым комплексом подверглась критике со стороны Фрейда. Электра была греческой героиней, которая вместе с братом задумала убить Клетимнестру, их мать, в отместку за смерть их отца Агамемнона. Таким образом, в отрыве от проблематики фаллоса и страха кастрации, комплекс «Электро» характеризуется соперничеством с матерью за обладание отцом, первым мужчиной в жизни женщины. Юнг добавлял, что присутствие в сказках старой и жестокой мачехи указывает именно на этот комплекс, так же как отсутствие отца усиливает желание женщины найти своего «прекрасного принца». Поскольку Аки живет в замке, легко прослеживается параллель между Кандори и сказочным принцем. Раз психика Маки становится местом действия первой персона, вполне логично, что игроку приходится в деталях наблюдать за выражением ее комплексов посредством искусного символического языка. Впоследствии в серии не придавалось такого большого значения психике того или иного персонажа, но вопрос конфликтов между детьми и родителями остался весьма заметным, особенно в Persona 2 Innocent Sin в лице Дзюна. Разрушительное отношение Дзюн Куросу и Акинари касихары приводит к серьезным психологическим проблемам мальчика, начиная с выпиющего недостатка материнской любви. Он выражается в поиске другой фигуры, на которую можно перенести такую же потребность, и ею становится Майя. Очевидно, что ее исчезновение в пламени храма Алая и последующие мысли Дзюна о том, что она погибла по его собственной вине, не способствуют его душевному равновесию. Дзюну недостает не только защитного материнского кокона, но и сильного отцовского образа, поскольку Косихара лишь мирится с ситуацией вместо того, чтобы восстановить подобие стабильности в своем доме. Сплетни о предполагаемой неверности Косихары – и постоянные вспышки гнева его жены забивают последние гвозди в крышку гроба их неблагополучного семейства. Отсутствие сильных отцовских и материнских символов в конце концов сказывается на рассудке Дзюна. Он начинает вспыльчиво вести себя в школе, а затем его развращает Ньерлатотеп и превращает в Джокера. Дзюн никогда по-настоящему не любил свою мать, и потеря Майи не дала ему возможности полностью раствориться в материнской любви, которую он так отчаянно искал в детстве. Если проанализировать ситуацию через призму Эдипова комплекса, то никакого Эдипа здесь нет. Как нет и соперничества с отцом за любовь матери. Во-первых, Дзюнка не заботилась о нем ни до, ни после смерти Косихары, а сам Косихара с его выпиющим недостатком харизмы и силы не олицетворял собой соперничающую мужскую фигуру. Когда Ньярла-Татеп превращает Косихару в идеального мужчину, которого Дзюн ранее представлял, ожидал, мальчик настолько восхищается им, что это событие, подчеркнем, что мы лишь выдвигаем теорию, можно рассматривать через негативный Эдипов комплекс. Помимо Дзюна, все герои персона 2 Innocent Sin сталкиваются с трудностями в отношениях с родителями, в частности с отцами. Тацуя вынужден разбираться с незавидным положением родителя и его уничтоженной карьерой полицейского. Эй Кити не может выносить отцовский крайний консерватизм. То же самое касается и Лизы, ведь она не видит себя в роли образцовой молодой японки, которой от нее ждут родители. А Майя все еще оплакивает смерть отца, военного фотографа, погибшего при выполнении своих обязанностей. Герои злятся на отцов по разным причинам, но не могут отречься от них. Они находятся на полпути между отвращением к тому, что способны понять и определить, скажем, к строгости родителя, и глубокой любовью к человеку, который все же пытается о них заботиться. Эту амбивалентность можно грубо описать как подростковое высокомерие, склонность испытывать неблагодарность даже в ситуации, когда индивид имеет все самое необходимое. То, что он называет примирением с отцом, Джозеф Кэмпбелл объясняет в своей знаменитой книге «Тысячеликий герой». Когда ребенок отрывается от материнской груди, идиллия заканчивается, и он попадает в мир взрослых поступков. С духовной точки зрения он переходит в мир отца, который указывает своему сыну его предназначение, а для дочери становится прообразом ее будущего мужа. Известно ему это или нет, Независимо от его положения в обществе, отец — это жрец, проводящий обряд инициации, с помощью которого молодые вступают в большой мир. В финале «Innocent Sin герои встречают кошмарное существо, состоящее из тел пяти их отцов. Они сталкиваются с людоедским аспектом отца, которого боялись с детства, с ошибочно негативным и оттого ужасающим восприятием отцовской фигуры — противостоящий миру и его трудностям. Проблема героя, который стремится встретиться с отцом, в том, чтобы, победив свой ужас, открыть свою душу до такой степени, чтобы суметь понять, каким образом величие бытия оправдывает самые отвратительные и безумные трагедии этой огромной безжалостной вселенной. Герой приступает к пределы жизни с ее своего рода слепым пятном и на краткий миг способен смотреть на источник света. Он видит облик отца, понимает его и приходит к примирению с ним. Проблема противостояния и воссоединения с отцом прекрасно проиллюстрирована в первой «Shadow Hearts». Мы уже упоминали о ней в связи с кладбищем, где представлена бессознательная главного героя Юрия. На протяжении всей игры мы узнаем больше о Бене, его покойном отце, которому Юрий испытывает глубокое отвращение. Он был специальным агентом в японской армии, и служба часто отрывала его от жены и сына. Бен и Юрий — потомки давнего рода гармонизаторов, способных сливаться с демонами. Когда Юрий был еще совсем ребенком, Бен отправился на важную битву с китайским колдуном Де Хуаем, когда тот намеревался создать демонический портал, призвать армию для отражения японских войск, оккупировавших Китай, и одновременно завоевать страну для собственной выгоды. Бену удалось победить его, но заклинание все же было приведено в действие, в результате чего в их мир попал чрезвычайно могущественный демон Серафимово Сияния. Бен рискнул жизнью и слился с сущностью, чтобы не дать ей уничтожить страну, но почувствовал, что демон быстро овладевает его разумом. Тогда он попросил своего друга Джудженя убить его, на что тот с тяжелым сердцем согласился. Худшего исхода удалось избежать, но Дэхуай выжил и отправился по следам семьи Бена, а именно за Юрием и его матерью. Он послал демонов убить их, и спастись удалось только Юрию, когда он пробудил свои силы гармонизатора. Так как во время инцидента Бена не было рядом, Юрий возненавидел саму память о нем, увидев в отце бессердечного тирана. По ходу приключения Бен несколько раз появляется перед Юрием, но его лицо скрыто за лисьей маской, одной из немногих вещиц, которую он подарил своему маленькому сыну. Очевидно, что такие короткие столкновения — игрок не может в них победить — обладают ощутимым символическим весом, ведь Юрий борется как с памятью об отце, так и с самим собой. Далее путь героя повторяет путь его отца. Дэхуай снова призывает Серафимово сияние, и Юрий, как и Бен много лет назад, после победы над колдуном, сливается с демоном, на этот раз окончательно. В отличие от Бена, Юрию удается контролировать существо, но ценой длительного периода изоляции, как физической, так и психической. Если игрок выполнит определенные условия, в глубине кладбища, в саду, напоминающем о старом доме Юрия и его родителей. Начинается дополнительная сцена. Появляется Бен и вызывает героя на дуэль. Отец превращается в Серафима в сияние, а сын сражается с ним изо всех сил. Победив, Юрий обретает способность полностью контролировать демона, а также слышит похвалу отца, который гордится тем, что его сын вырос таким сильным. Гнев Юрия утихает, и сын примиряется с отцом. Как правило, в JRPG вопрос соперничества отца и сына решается в ходе последней встречи, и если между героем и его врагом есть реальные противоречия, то развязка будет скорее горькой, а никак не высокомерной или циничной. Балтьер в Final Fantasy XII выражает сожаление после победы над своим отцом Сидом. Неужели не было другого выхода, говорит он, наблюдая за его исчезновением. Перед нами не победный клич, а слезы скорби, хотя Сид был повинен в непростительных злодеяниях. То же самое происходит с Дракулой, когда его побеждает его сын Алукарт в Касальвания Symphony of the Night. Примечание. Разработана и издана Канами, выпущена на PlayStation в 1997 и Сега Сатурн в следующем году — а затем портирована на Xbox Live Arcade и PSP в 2007 Конец примечания. Их последний разговор касается Лизы, матери Алукарда и жены Дракулы, у которой последний просит прощения перед расставанием с сыном. Другие воссоединения заканчиваются получше, как, например, встреча Тидуса и Джекта в Final Fantasy X, когда герой принимает бесчинство своего отца и понимает смысл его жертвы после победы над ним в чудовищном облике. Напоследок рассмотрим персона 3 и 4. Вопрос о родителях рассматривается в менее патологическом ключе, чем в случаях Маки или Дзюна, вплоть до его почти полного отсутствия в четвертом выпуске. Поскольку одной из тем персона 3 стал траур, в том числе траур по родителям, в игре на первый план выходят вопросы обращения, пониманий и наследия. Абсолютно все персонажи пережили проблемы с отцом и или матерью. Главный герой Акихика и Синдзира — сироты. Юкари потеряла отца и ненавидит мать. Отец Мицуру погибает у нее на глазах. Кэн хочет отомстить за смерть матери. А Дзюмпэй пытается доказать своему отцу-алкоголику, что он лучше родителя. Конечно, психологические траектории персонажей меняются — но принятие правды становится обязательной частью их взросления. К примеру, Юкари необходимо понять, что на самом деле случилось с отцом, и простить мать за ее проступки после потери мужа. Смерть Смерть можно считать центральной темой серии, особенно в третьем эпизоде, где она стала основной. Важна не только смерть, как резкое и жестокое событие, но и ее течение, несущее в себе огромное количество понятий. Траур, чувство потери, месть или отчаяние подпитывают духовное становление героев, которые сталкиваются с этим болезненным испытанием впервые в жизни. Давайте сначала вспомним, что смерть содержится в классической колоде Таро и, как и большинство других арканов, прежде всего обозначает трансформацию, будущие перемены или развитие. Юнг говорил, что эта карта — представляет собой архетип возрождения, перехода из одного состояния в другое, а значит, и энергию, таящуюся в коллективном бессознательном. Тот факт, что мы постоянно задаемся вопросом о значении и смысле смерти, свидетельствует о наличии такого архетипа. Он предполагает осознание себя и появление конкретных эмоций, указывающих на его важность. Раз он есть, на то должны быть причины — Если откладывать осмысление собственной смертности на неопределенный срок и существовать так, как будто жизнь не имеет конца, можно прийти лишь к страданиям. Мы все сильнее и сильнее натягиваем резинку по мере того, как отрицаем действительность. В основном мы будем рассматривать персона 3, так как множество точек зрения и переживаний касательно смерти и траура в ней практически вступают в синтез. Смерти из других эпизодов, их развитие и смыслы, уже присутствуют в третьей части, но представлены другими героями. Смерть отца и, как следствие, дисфункция семьи создают похожий дисбаланс в персонажах вроде Дзюна в персона 2 Innocence Sin и Юкари в персона 3, поскольку их матери пытаются заполнить пробел серии мимолетных отношений, пока от них отдаляется собственное дитя. Давайте быстро перечислим, что приводит различных действующих лиц к познанию реальности смерти. Макото — сирота, Юкари потеряла отца. мицуру наблюдает смерть родителя по ходу истории. То же самое касается Дзюмпея и его первой любви в лице Тидори Акихика потерял сестру во время пожара и присутствует при смерти Синзира. Кен лишился матери, а Айгис, будто ребенок, узнает о неизбежности смерти по мере взросления. Только Фуука избегает прямого контакта со старухой с косой. Иконография персона 3 переполнена элементами, напоминающими о смерти. Во время темного часа город усеивают гробы. Тартар отсылает к образу ада Атанатос, одна из персон главного героя Ирёдзи, и вовсе воплощает смерть. Куда бы ни взглянули персонажи, кажется, что все вокруг напоминает им о неизбежности того, с чем они должны встретиться лицом к лицу, будь то их собственная смерть или гибель близкого человека. Подростки, зачастую и без того чувствительные, тянут за собой годы страданий, а иногда и подавленных эмоций, или познают тяжбы в моменте, как Дзюмпэй, испытавший жестокость преждевременной смерти и ее безжалостный суд. Подобно другим эпизодам, «Персона 3» — это прежде всего история о переходе к взрослой жизни. Само ее понятие идет рука об руку с выходом из материнского кокона и потерей сопутствующего чувства безопасности. Героям предстоит осознать важность преодоления обстоятельств и принять несправедливость как неизменную часть жизни. Смерть не всегда имеет смысл, и попытка придать ей значение, скажем, взяв правосудие в свои руки, всегда оборачивается самообманом. Мать Кэна умерла при трагических обстоятельствах. Синзира потерял контроль над своей персоной, из-за чего пострадала семья мальчика. Он не смог избавиться от чувства вины и стал принимать препараты, чтобы подавить персону. Кен, напротив, превратил понятное горе в саморазрушительную жажду мести, убеждая себя, что убийство виновного, то есть Синзира, привнесет хоть какую-то талейку справедливости в пережитую трагедию. Но такая справедливость иллюзорна, ведь возмездие не вернет мать к жизни, а лишь сделает убийцей его самого». Ровно об этом говорит Синзира, когда отдает свою жизнь на благо Кена и позволяет ему подняться на более высокий уровень сознания. Мальчик принимает жестокий мир таким, какой он есть, выбравшись из зоны материнского комфорта. Кацура Хасина, режиссер и продюсер «Персона 3», сказал в интервью, что те, кто не спит во время темного часа, осознают смерть. Именно это свойство отличает главных героев от остальных. Тех, кто создает культ Никты, как новой спасительницы, увидев в апокалипсисе ответ на свои мучения. Люди не в состоянии справиться с со осознанием смерти и ее неизбежности, а потому стремятся объединить все сущее под ее гнетом. Смерть становится началом и концом, а жизнь — лишь отсрочкой. Так можно избежать трудностей бытия, подобно тому, как подросток не желает покидать материнский кокон. Сила главных героев заключается в способности принять смерть и посмотреть ей в лицо вместо того, чтобы сводить свое существование к единому исходу. Весь духовный путь Айгис, несмотря на то, что она сделана из металла, сосредоточен на вопросе признания смерти, ее принятия, а затем ассимиляции этого понимания в глобальное видение жизни. Ее речь на крыше школы Геккокон во время одного из последних эпизодов Ее социальной связи настолько актуальна, что стоит привести слова далее. «Жить значит быть связанным с другими, но жизнь эфемерна, а прощание неизбежно. В жизни так много вещей, которые нельзя понять. Она полна страданий. Мы встречаем людей, строим отношения, проводим с ними время, а потом они исчезают и оставляют нас в одиночестве». Когда я думаю об этом, я не могу сдержать своих чувств. Но теперь я понимаю, что так уж все устроено. Нет двух одинаковых взглядов, нет двух одинаковых дней. Вполне естественно, что все исчезает, пребывая в вечном состоянии трансформации. Жизнь ограничена и коротка. Вот почему она так драгоценна. Ведь мы понимаем, что ее нельзя тратить впустую. Встретить в таком хаотичном потоке двух похожих людей — просто чудо. Именно поэтому наши связи становятся источником счастья, основой самой радости от жизни. Эта меланхолия не холодная, а теплая. Она излучает свой свет благодаря всем препятствиям. Вместо того, чтобы смириться и хандрить в ожидании смерти, Айгис понимает, что краткость жизни придает более прекрасный вид всему, даже печали. Несмотря на свою очевидную зрелость, Айгис все же выбирает легкий путь, когда умирает Макота. Отказавшись принять жертву того, кого она обещала защищать, Айгис отключает способность испытывать чувства и порождает свою тень. Метис становится воплощением ее подавленных эмоций. Перед нами та же экзистенциальная проблема, которая мучила Порт-Айленд во время развития культа Никты, то есть стремление к отсечению всех чувств и искусственному укрытию от любой возможной боли. Как уже упоминалось ранее, Айгис отрицает эту иллюзию и принимает Метис как часть себя. Похожим образом поступают главные герои Персона 4, когда ассимилируют свою тень. Смерть обладает и более тонким оттенком значения, поскольку она, как говорил Юнг об одноименном архетипе, означает трансформацию. Отрывок из Евангелия от Иоанна представляет очень красивое высказывание на эту тему. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Глава 12, стих 24. И все же, независимо от эпизода, в главных героях Персона умирает их невинность. Они никогда не смогут вернуть себе комфорт детства, погибшего от конфронтации с внешним миром. Любое возвращение в материнскую сферу способно стать лишь источником неврозов, и об этом мы уже достаточно поговорили. Смерть превращается в достижение — трансценденцию, позволяющую преодолеть трудный, но необходимый порог между подростковым возрастом и взрослой жизнью. Такая же трансформация отражается в становлении сознательности персонажей персона 3 и 4 и в меньшей, не всегда обязательной степени в первых двух эпизодах, в виде эволюции их соответствующих персон, которые преображаются в более развитые версии самих себя — когда их носители сталкиваются с осознанием своих экзистенциальных проблем. Как только это происходит, они не могут вернуться к первоначальной форме. Трансформация уже случилась, и она необратима. Конфронтация с тенью также напоминает смерть, поскольку человек на мгновение разделяется, чтобы восстановиться в новом состоянии целостности, подобно тому, как гусеница превращается в жидкость в коконе, прежде чем предстать в виде бабочки. Все великие истории не подвластны времени, потому что их мотивы выходят за темпоральные и пространственные пределы. Во многих JRPG возрождается древняя угроза, будь то Meteor Final Fantasy VII, Дождь разрушения в Skies of Arcadia или 10 мудрецов в Star Ocean The Second Story. Примечание. Skies of Arcadia разработана Overworks и издана Sega выпущена на Dreamcast в 2000-м, затем на GameCube в 2002 в версии Legends с дополнительным контентом. Star Ocean The Second Story, разработана Try ace и издана Enix, выпущена на PlayStation в 1998 году и переиздана на PSP в версии, переименованной в Second Evolution в 2008 на этот раз под крылом Square Enix. Конец примечания. Можно даже вспомнить симметрию судеб Юрия и его отца в «Shadow Hearts». Главное понять, что представленные ставки превосходят временные рамки действия. Поколения могут сменять друг друга, но совершенные героями подвиги всегда опираются на одни и те же ценности. Таким же образом можно взглянуть на отношения отцов и детей, описанные ранее. Важно возвращение к отцу через примирение и признание собственного сходства. Подобный параллелизм вполне применим и в плане масштаба. Так, в «Персона 3» врагом главных героев становится как мысль о собственной смерти, так и ее воплощение в лице никты, угрожающей всему человечеству. Все они борются не только с соблазнительной покорностью отдаться погибели, которая воспринимается исключительно как личное испытание, но и переносят поединок в космические пропорции. В общем, личный масштаб соседствует со вселенским. И, как становится ясно в самом конце игры, никто может появиться вновь, если человечество снова поддастся зову смерти. Следующее поколение должно будет выйти на борьбу с ней с тем же рвением, убежденностью и возвышенностью, что и герои «Персона 3». Индуизм и индивидуация Влияние индийской мысли на работы Юнга ни для кого не секрет. Хотя Юнг выражал некоторые фундаментальные разногласия с восточными философиями, в частности с буддизмом, идея о том, что самость или душа не существует, была для него абсурдной. Концептуальная близость его размышлений с индийской моделью не вызывает сомнений. Прежде чем обсуждать сходство между индуистским атманом и юнгианской самостью, а также то, как эти два понятия объединяются в финале «Персона 4» как «апофеоз путешествия героя», мы остановимся на другом понятии — майя. Санскритский термин буквально означает «иллюзия», его происхождение восходит к ведам, древнейшим индуистским текстам, а его значение уточняется в философских трактатах под названием «упанишады», где продолжаются и дополняются другие труды. Значение майи существенно меняется в зависимости от школ мысли, но наиболее общепринятым определением считается то, чего не существует. По сути, то, что скрывает истину и делает ее похожей на что-то другое. Это центральное понятие в индийской мысли, осознание которого необходимо каждому, кто стремится к духовному развитию. Майя затрагивает то, что воспринимается нашими органами чувств, а разум склонен ошибочно считать реальным. «Мы видим дерево, но не его корни. Нам кажется, что мы неподвижны» в то время как Земля вращается по своей оси и вокруг Солнца, и так далее. Иллюзия не обязательно равносильно фальше, но она отражает предвзятое и неполное видение мира, которое порой вводит в заблуждение. Дорогое для буддистов непостоянство вещей также считается частью этой грандиозной иллюзии, поскольку за малейшим ощущением стабильности реальности скрывается сумма явлений, ускользающих от нашего непосредственного понимания. Отсюда и интерес к тому, чтобы не превозносить непостоянное, не превращать его в самоцель нашей жизни. Богатство не вечно, как и молодость или успех, ведь всему суждено однажды исчезнуть. Вот почему в контексте «Персона 4» можно говорить о тумане, как об образце магии, ведь он иллюстрирует мысли и иллюзорные фантазии тех, кто не удовлетворен реальностью или даже бежит от нее. Вся тема четвертой части сосредоточена на этом явлении, так же, как в третьем эпизоде речь идет о принятии неизбежности смерти. Чуть раньше мы говорили о поглощении персоной, раздувании публичного образа, который превалирует над «я». Прекрасным примером иллюзии Майи можно считать индустрию развлечений, поскольку она создает фантазию на нескольких уровнях – «звезда» или «айдл» в случае Рисы и Канами в действительности не соответствует ее собственному самоощущению. Она — продукт маркетинга, ложная картинка, которую фанаты принимают за настоящую, а затем обращают в объект поклонение и даже не пытаются выяснить, что происходит за кулисами. Поклонник увлекается музыкой несуществующей богини, пока за сценой, за вуалью Майи Целый отряд специалистов, агентов, прессаташей и продюсеров работает над тем, чтобы эта иллюзия жила как можно дольше. Если немного расширить спектр анализа, то мы увидим, что все антагонисты серии хотят исказить реальность в угоду иллюзии или вовсе заменить одно другим. Кондори стремится соединить воображаемое измерение Маки с реальным миром, Джокер использует силы Ньярла чтобы превращать слухи в правду. Культ Никты рассматривает смерть как освобождение от существования. Адати Амэно Сагири хочет погрузить мир в иллюзию тумана. Даже маленькая Рэй в персона Q Shadow of the Labyrinths живет в иллюзорном измерении, которое отказывается покидать. Персона посвящена борьбе человека с самим собой, со своими слабостями — И в играх серии представлено противостояние между теми, кто хочет отказаться от невзгод, снова стать детьми или выбрать легкий путь против тех, кто намерен встретиться с реальностью и увидеть мир таким, какой он есть на самом деле. Так что же может скрываться за завесой Майи? Согласно определению из индуизма, истина называется брахманом, высшим метафизическим понятием, абсолютным, неопределимым и трансцендентным. Брахман представляет неделимое единство, одновременно источник и самотворение, которое Майя выдает за множественность. В этом выражается манизм индийской мысли, ее недвойственность в качестве духовного монолита. Примечание. В отличие от дуализма и плюрализма, позиция манизма, что с греческого переводится как «один, единственный», признает единство мира как сходство всех входящих в него объектов — их взаимосвязь и дальнейшее саморазвитие образуемого целого». Конец примечания. Та же идея прослеживается в даосизме в известном символе инь и ян, представляющем дуальность противоположностей в перспективе в виде уникального и взаимодополняющего целого, различия которого взаимозависимы. Майя — это проекция Брахмана на мир явлений, и ее понимание, а затем преодоление — Необходимо для того, чтобы найти Брахмана внутри себя. В этом и состоит одно из главных учений индуизма. Последователь Брахмана есть Брахман. Знание истины должно быть получено посредством самоанализа. Оно не приобретается путем заучивания суммы сведений, как поступает историк или ученый. Именно здесь в игру вступает концепция Атмана, буквально «я» или «дух». Отрезая себя от мира явлений и его объектов, человек постепенно избавляется от приходящих привязанностей и личных интересов, чтобы вновь открыть для себя универсальность бытия, духовное и космическое целое. Общезначимый атман и брахман — суть одна и та же истина, единичность которой заслоняет собой майя. Индуистский атман очень близок к самости, определенной юнгом. По мнению швейцарского психоаналитика, самость составляет всю психику, то есть эго бессознательное и коллективное бессознательное. Юнг рассуждает о Мае атмане и самости в следующем поучительном отрывке. Противопоставить человеку его тень значит показать ему светлую сторону. Испытав это однажды, обнаружив себя между противоположностями, человек неизбежно ощущает и собственную самость. Тот, кто воспринимает одновременно свою тень и свой свет, видит себя с двух сторон, а тем самым занимает середину. В этом тайна Востока. Созерцание противоположностей учит восточного человека видеть характеристики майи. Она наделяет действительность характером иллюзии. За противоположностями и в противоположностях явлена сама действительность, видимая и охватываемая целым. Это соответствует тому, что восточный человек называет атманом, тем, что, образно говоря, дышит насквозь. Но не только сквозь меня, но и сквозь все, Иначе говоря, это не только индивидуальный атман, но и атман-пуруша, всеобщий атман, дух, который все пронизывает. В немецком языке мы используем для него слово зельбст, — «самость», в противоположность «малому я». То, что именуется здесь самостью, пребывает не только во мне, но во всем, как Атман, как Дао. Это психическая тотальность. Примечание. Отрывок из работы «Добро и зло» в онтологической психологии. Конец примечания. Упомянутая Юнгом психическая тотальность, она же самость, включает в себя персону и тень. А конфронтация с последней становится одним из способов соединения с самостью. Как мы уже говорили в начале главы, в проявлениях бессознательного заключены послания самости, центра психики, к которым человек обязательно должен прислушаться, чтобы по-настоящему познать себя. Об атмане говорят, что он может быть познан только атманом, то есть познание бессознательного происходит через его собственные всплески. Фундаментальная ошибка главных героев персона 4 прежде всего заключается в отрицании своей тени под предлогом того, что она от них отличается. С точки зрения психиатрии, такое подавление может наносить все более значимый вред, пока человек сознательно отказывается признать очевидное. Согласно индуистской духовности, атман един, психика едина, а любые противоречия — это иллюзия, Ложная дихотомия. Поэтому ассимиляция тени становится частью обретения самости, атмана, равно как и преодоление своей персоны. В юнгианской мысли процесс прихода к самости и ее реализации называется индивидуацией. Она направлена на то, чтобы обратить личность в единое целое. Разница с индуистским проявлением атмана заключается лишь в том, что атман универсален — тогда как индивидуация стремится возвысить особенности личности. С другой стороны, универсальная душа, она же Атман, имеет общие черты с юнгианским коллективным бессознательным. Вот выдержка из одной из древнейших Упанишад, где описана всеобъемлющая природа Атмана. «Подобно пауку, движущемуся по собственной нити, или маленьким искрам, поднимающимся из пылающего огня, «Точно так же все чувства, все миры, все боги, все существа происходят из атмана». Примечание. На основе перевода с санскрита на английский, выполненного с вами Нихиланандой. Конец примечания. «Там, где великие монотеистические религии предлагают концепцию внешнего бога, подлинного субъекта творения, которому следует приближаться путем духовного возвышения, Восточные философии настаивают на единстве человеческого и божественного. Карл Юнко писал это фундаментальное различие в следующем отрывке. «Запад всегда ищет возвышение, вознесение, восток — погружение и углубление. Внешняя действительность с ее духом телесности и тяжести кажется европейцу куда более сильной и требовательной, чем индийцу». Поэтому первый ищет превознесение над миром, последний же охотно возвращается к материнским недрам природы. Примечание. Отрывок из работы «К психологии восточной медитации». Конец примечания. Внутренняя реальность, атман, тождественно абсолютной истине, брахману. Примечание. Идея о нем кратко изложена в одном из известнейших высказываний Шанкары — Сам мыслитель считается главной фигурой в индуизме, которой он поднял из пепла в восьмом веке своим недуалистическим учением. Брахман — истина, мир — ложь. Душа неотличима от Брахмана. Конец примечания. Как сказал Филимон в самой первой персоне боги и демоны находятся в сердцах людей, и именно в них заключена сила творить чудеса. Теперь вернемся к концу персона 4, и последним моментом битвы с Идзанами. Богиня воплощает здесь фантазию и желает создать мир, состоящий исключительно из тумана, из Майи. Идзанами утверждает, что правда приносит только страдания, тогда как правильная интерпретация идеи о Мае как раз выражает обратное. В середине схватки Ю вынужден использовать сферу взора. Игорь описывает ее как кристалл силы, который подпитывается во время путешествия. Он способен отразить манипуляции, уничтожить ложь и пролить свет на истину. Затем этот за нами раскрывает свою истинную форму, и битва разгорается с новой силой. Товарищи Ю падают на Землю один за другим, и перед врагом остается только лидер группы. Когда кажется, что все потеряно, Ю переживает откровение. Люди, с которыми он сблизился во время приключения, побуждают его не сдаваться. О социальных связях было сказано крайне мало, но они остаются важной частью истории в «Персона 3» и «4». Их связь с картами Таро не случайна. Архетипические свойства только подчеркивает путешествие героя через множество жизненных переживаний. Однако Макото и Ю не решают проблемы других людей, а скорее помогают им разобраться с ними самостоятельно. Все сталкиваются с необходимостью трезво взглянуть на обстоятельства и принять правильное решение, равно как и сами главные герои встречаются со своей тенью. Разнообразие персонажей обеспечивает всеобъемлемость путешествия инициации героя и представляет универсальное знание в конце пути, что символизирует обретение карты «Мир». Вселенная в случае Макота, хоть это и тот же аркан. Образ свершения и единства. После посетившего его осознание Ю встает на ноги и вступает в последнюю битву с Идзанами, но атаки богини больше не способны причинить герою вреда. Он стал неуязвимым для натиска иллюзии, потому что узрел истину. Чтобы победить Идзанами раз и навсегда, Ю преображает свою персону и использует окончательную атаку «Мириады истин». Затем юноша выбрасывает очки. Для взора сквозь пелену Майи они ему больше не нужны, ведь он установил контакт со своим Атманом, с Брахманом, и его видение теперь абсолютно. Словом, идзанами повержено. Структура финального противостояния аналогично таковой в «Персона 3», где Макото в одиночку выступает против Никты и получает карту Вселенная, а затем подвергается ужасным нападкам непреодолимого врага. Голоса близких звучат в его голове и придают ему силы для последней атаки. В этот раз Макота обходится без своего пробудителя. Нам никогда не показывают героя, мотивированного эгоцентризмом, а жертвенность считается величайшим доказательством героизма. Будь то в индуизме или юнгианском психоанализе, раздутое эго рассматривается как заблуждение и даже патология, из-за чего поиск истины предполагает выход за пределы эго, достижение самости. Тогда герой доминирует над архетипами, приходит к гармонии со своими противоречивыми наклонностями и обретает вселенское единство. Джозеф Кэмпбелл в книге «Тысячеликий герой» сравнивает апофеоз путешествия героя с достижением нирваны Бадхисатвой. Преодолев иллюзии своего прежнего самоутверждающегося, самообороняющегося, направленного на самого себя эго, он познает, как внутри, так и снаружи, один и тот же покой. То, что он видит снаружи, является видимым аспектом великой, превосходящей мысль пустоты, обусловливающей его собственные восприятия эго, форму, ощущения, речь, концепции и знания. Он полон сострадания к существам, которые сами себе причиняют страдания, которые страдают от собственных кошмаров. Он поднимается, возвращается к ним и пребывает с ними, как освободившийся от собственного эго, демонстрируя принцип пустоты во всей его простоте. В этом и состоит его великий акт сострадания, ибо посредством этого акта открывается истина — В понимании того, кто погасил в себе тройственный огонь желания, враждебности и иллюзии, этот мир есть нирвана. Вопрос о внутренней мудрости, она же самость или атман, также поднимается в следующем отрывке, связанном с путешествием героя. Оказывается, что он с самого начала обладал теми божественными силами, к которым он стремился и которые обрел с таким трудом, Они всегда жили в его сердце. Оказывается, он царский сын, наконец узнавший о своем истинном предназначении и ставший отныне обладателем особой силы, Божьим сыном, постигшим все значение своего положения. С этой точки зрения герой символизирует тот созидательный и искупительный образ, который каждый из нас несет в себе — который лишь ждет своего часа, чтобы пробудиться к жизни. В этом и заключаются все особенности положения протагониста JRPG. Его встречи с персонажами или архетипическими ситуациями представляют лишь несколько этапов путешествия, осуществляемого на внутреннем и внешнем уровне. Поэтому не случайно, что Кэмпбелл в значительной степени опирался на теории Юнга об архетипах и коллективном бессознательном — в ходе анализа типичного приключения героя, структуру которого можно обнаружить в JRPG. От нуля до короля, от подростка до взрослого, от эго до самости, герой воплощает завершенное и идеализированное внутреннее путешествие. Столкнувшись с богами и демонами, он покончил с ними, примирил свои противоречия и прозрел сквозь пелену иллюзий. Вполне естественно, что мы ссылаемся на источники, использованные сценаристами Атлос при создании Персона и ее сюжетов. Ведь если фактом существования изрядного количества общих символов в различных мировых мифологиях Карл Юнг подкреплял свою теорию о коллективном бессознательном, то кажется очевидным, что мы обнаружим те же самые символы или тех же божеств в культурном попуре, представленном в Персона.